Глава 11, содержащая события любопытные, но не бесприемные. Одна дама, некая миссис Хант, короткой приятельница миссис Миллер, часто её навещавшая, не раз встречала у неё Джонса. Ей было лет 30, так как сама она давала себе 26. Лицо у фигуры она могла ещё нравиться, несмотря на некоторую склонность к полноте. Родные выдали её совсем юной за старика купца, который нажив большое состояние на Востоке, ставил торговлю. С ним она прожила 12 лет примерной женой, хотя это стоило ей труда и большого самоотречения. Добродетель её была вознаграждена смертью мужа и большим наследством. Теперь только что истёк год её вдовства, который она провела в глубоком уединении, встречаясь лишь с немногими близкими друзьями и деля свое время между исполнением религиозных обрядов и ткением романов, всегда составлявшим любимые ее занятия. Прекрасное здоровье, горячий темперамент и религиозный образ мыслей делали для нее новый брак совершенно необходимым, и она решила сыскать второго мужа себе в удовольствие, как в первый раз вышла замуж, чтобы доставить удовольствие родным. Джонс получил от нее следующее письмо. Серь, с первого же дня, как я вас увидела, вы мне, кажется, могли ясно прочесть в глазах моих, что я к вам не равнодушна. Но ни язык мой, ни рука моя не за что бы вам в этом не признались, если бы я не наслышивалась о вас столько хорошего от ваших хозяек. Рассказы их о вашей великодушии и доброте убеждают меня, что вы человек не только в высшей степени привлекательный, но и весьма достойный. От них же я имела удовольствие узнать, Но не наружность моя, ни образ мыслей, ни характер мой вам не противны. В состоянии моего довольна для счастья нас обоих, но без вас оно не может сделать меня счастливой. Знаю, что поступок этот навлечёт на меня порицание, но я была бы недостойна вас, если бы страх перед мнением света пересилил во мне любовь. Одно только придворство меня останавливает. Мне говорили, что вы заняты интригой с какой-то знатной дамой. Если вы готовы ею пожертвовать ради обладания мной, Я ваша. Если нет, то забудьте мою слабость, и пусть это останется вечной тайной между вами и Арабеллой Хант. Письмо это привело Джонса в сильное волнение. Обстоятельства его были очень плачевны, так как источник, из которого он до сих пор черпал и сяк. От всех подарков леди Беллостон у него оставалось не больше пяти геней, а еще сегодня утром один поставщик требовал уплаты вдвое большей суммы. Возлюбленная Софья была во власти отца, и на ее освобождение он не имел почти никакой надежды. Жить на ее счет, на небольшие средства, принадлежавшие ей независимо от отца, Джонсу не позволяли ни гордость, ни любовь. Таким образом, состояние миссис Хант пришлось бы ему чрезвычайно кстати. И он в сущности не мог ничего возразить против ее предложения. Напротив, она ему нравилась больше других женщин, за исключением Софьи на бросить Софию и жениться на другой? Нет, это было невозможно, он не мог и думать об этом. Впрочем, о чего же и подумать, если София не может быть его женой? Не будет ли это даже благороднее, чем поддерживать в ней безнадёжную страсть? Разве не требует этого дружеские чувства к ней? На минуту эти доводы держали верх, и Джонс, уже решив было изменить Софии из высоких соображений чести, Но все эти тонкости не могли устоять против голоса сердца, отчетливо называвшего такую дружбу изменой любви. Кончилось с тем, что он потребовал перо, чернила и бумагу, и написал миссис Хант следующее. «Сударыня, пожертвовать интригой ради обладания вами было бы только слабой благодарностью за ваше благосклонное внимание. И я бы, разумеется, так и сделал, хотя бы и не был свободен, как в настоящее время от всяких подобных дел. Но я не оправдаю вашего доброго мнения обо мне, если не скажу вам напрямую, что сердце моё принадлежит другой, женщине высокой добродетели, от которой я не могу отказаться, хотя она, вероятно, никогда не будет моей. Избави Боже, чтобы в ответ на ваше милое предложение я скорбил вас и отдал вам мою руку, не имея власти отдать вместе с ней сердце. Нет, скорее умру с голоду кем совершу такую незость. Если бы даже моя возлюбленная вышла за другого, и тогда я не женился бы на вас, пока образ её совершенно не изгладился бы из моего сердца. Будьте уверены, что тайна ваша будет свято сохранена в груди при много вам обязанного и благодарного, покорного слуги вашего Т. Джонс. Написав и отправив это письмо, Герой наш подошел к письменному столу, достал оттуда муфту мисс Вестерн, покрыл ее поцелуями и зашагал по комнате с гордостью и самодовольством ирландца, нашедшего невесту, с пятью десятью тысячами фунтов приданного имени.